«Чуть не загремел?» «То есть все-таки выкрутился?» «Ну а как иначе?» «Ребята из канцелярии скорой расправы приняли во внимание тот факт, что кабинет сэра Рогра в течение многих лет находился на первом этаже». И регулярно выбрасывая в окна нерадивых сотрудников, он твердо знал, что подобная воспитательная мера не нанесет серьезного ущерба их здоровью. К тому, что теперь кабинет находится на третьем этаже, сэр Рогер пока не привык. Поэтому было решено, что происшествие следует считать непреднамеренным нападением, представляющим угрозу для жизни, а просто несчастным случаем. Тем более, что пострадавшие живы и, хвала магистрам, уволены, что внушает некоторый оптимизм. «На самом деле чиновники канцелярии скорой расправы тоже живые люди и хотят читать старые добрые газеты, а не вот эту нынешнюю жидкую кашу для ослабленных праздностью умов», — заметил Джуфин. «Ясно, что сейчас Рогр еще и не такой сойдет с рук. Все рады его возвращению к работе». Лично я приготовился всерьёз повоевать за его помилование. К счастью, не понадобилось. — И это у нас нынче называется «ничего занимательного», — укоризненно сказал я. Кофа демонстративно зевнул. — Ну, строго говоря, захватывающими новостями всё это не назовёшь. Лично я близок к тому, чтобы заскучать. Зато Кекки неплохо развлеклась. Обнаружила и совершенно самостоятельно обезвредила забавную банду старушек, которые на поверку оказались здоровенными мужиками, наловчившимися худо-бедно изменять облик, и в таком виде среди белой дня грабившими лавки в самом центре нового города. Остроумный ход. Никто и сообразить не успевал, что происходит. А сообразив, все равно глазам своим не верили. глядя, как очаровательные старые леди крушат витрины и взламывают сундуки. Вот что значит правильно выбрать внешность. Думаю, еще через пару дюжин лет искусство изменять облик станет доступно большому числу горожан. Дело, сам знаешь, непростое, зато учится ему гораздо старательнее, чем многим другим. Очень уж интересные перспективы открываются. А значит, рано или поздно наступит момент, когда придется признать, что облик ближнего перестал быть константой, и подобно одежде ни о чем, кроме индивидуальных предпочтений и сиюминутных задач своего обладателя, уже не говорит. Интересно, по каким критериям мы тогда станем оценивать друг друга при первой встрече? У меня пока никаких идей. — Лет через сто такое случится не раньше, — возразил джуфин А скорее через все 200 Сперва все-таки должно подрасти поколение, которое будет учиться магии с детства и воспринимать владение хотя бы шестидесятой ступенью как некоторую общую норму. Интересно, конечно, как оно повернется. Я бы посмотрел. — А новости на этом все? — спросил я. — Закончились? — «Ну почему же? Например, я наконец-то купил идеальный стол в гостиную и познакомился с красивой девушкой», — похвастался Мелефара. «Больше ничего толком не успел. К счастью, девушка оказалась той самой убийцей из квартала свиданий, которую долго и безуспешно разыскивала наша доблестная полиция. Так что я им немножко помог». «Ещё древий луж Бахрийский прибыл въеха с лекциями о свойствах чистого молчания», — вставил на минорих. Вчера читал первую в Большом зале Королевского университета. Некоторым желающим послушать, включая меня, пришлось сидеть на потолке. Грешный магистр, это еще кто такой? Математик, автор нашумевшей в свое время теории влияния звучащей речи на точность вычислений. Теперь он вроде бы доказал, что абсолютной точности препятствуют не только слова, но и мысли вычисляющего. И принялся разрабатывать общедоступные техники достижения внутреннего молчания. которые сами по себе чрезвычайно полезны», — заметил джуфин «Не только для математиков, но, ладно, пусть хотя бы они пока учатся. Надо же с чего-то начинать». «Главное, чтобы у сэра Шурфа не нашлось времени посещать эти грешные лекции», — проворчал я. «А то обучение внутреннему молчанию начнётся не с математиков, а с меня. Хорошие будут курсы. Краткие, зато интенсивные. Умею я выбирать друзей, что тут скажешь». «Умеешь, этого у тебя не отнять», — согласился Кофа. «Кстати, твой новый приятель весь город на уши поставил. Впрочем, эту новость ты знаешь и без меня». «Ну, не сказал бы, что так уж прямо на уши. Малда с ребятами строят отличные дома, и удивительная улица уже вполне оправдывает свое название. Но Еха — город большой, для него эти изменения нечувствительны. Еще много лет надо строить, прежде чем... «Погоди...» Остановил меня Кофа. «Причем тут дома и улицы. Я говорю о будущем дворце ста чудес на левом берегу, куда весь город уже четвертый день таскает мусор. Даже почтенный начальник Угуланда Йорих Миловонис изволил пожертвовать на благо общего дела гнилые доски от развалившегося лодочного сарая своего прадеда. А подобное расточительство совершенно не свойственно этому семейству».